пятьдесят пять несколькими часами ранее тая биты час стою перед зеркалом разглядывая свои опухшие от слез глаза безрезультатно пытаясь замазать тональным кремом синие тени под ними. Все еще сомневаюсь, стоит ли ехать в офис. Но как я могу не поехать? Я ведь там официально трудоустроена. Да и работа ждет. Татьяна Ивановна вчера просила сделать важный отчет, который я обещала закончить сегодня к обеду. Но прежде всего я должна попытаться поговорить с Костей. И как можно скорее нельзя тянуть. Попросить прощения еще раз, объяснить все. Господи, наверное, он теперь никогда меня не простит. И не поймет, какая же я дура. Своими руками убила нашу любовь, растоптала наше счастье. Никогда себе этого не прощу. Я думала, мир рухнет, превратится в страшный сон, если Костя окажется мерзавцем. А выяснилось, настоящий кошмарный сон — это когда ты сама своими руками причиняешь боль любимому человеку. Невозможно вынести чувство вины. До сих пор перед глазами стоит его лицо, этот полный боли взгляд. Как я могла подумать, что Костя способен на что-то ужасное? Он благородный, справедливый, заботливый, он настоящий мужчина. Мечта. Не представляю свою жизнь без него. Мне никогда такого больше не найти, да и не хочу я никого другого. Ну почему я по жизни такая идиотка? Как можно совершать такие тупые поступки? Если он меня не простит, я не знаю, как дальше жить. А он, скорее всего, не простит. Глаза снова становятся влажными. Я запрокидываю голову назад, чтобы не потекли слезы и не испортили таким образом сделанный макияж. Пора идти. Простит Костя меня или нет, я все равно должна попытаться. Господи, да я на коленях готова его умолять. Надо идти, я и так уже опоздала. На улице жара, солнце слепит. Бегу к станции метро и ровно на две секунды опаздываю на уходящий в нужном направлении поезд. Черт. Умираю от тяжести в груди. Пока жду следующий. В вагоне страшная давка. Кое-как держусь на ногах. От общественного транспорта я тоже давно была успела отвыкнуть. До офиса добираюсь, вымотанная не только морально, но и физически. Не спала всю ночь, со вчерашнего обеда ничего не ела. «Всю трясет, то ли от волнения, то ли от слабости». «Доброе утро, Тая», — встречает меня в холле Галя. «Все в порядке?» «Да, в порядке», — сухо отвечаю я. «Константин Георгиевич у себя?» «Нет, еще не приезжал». Галя сужает глаза, поссорились. «Чудится мне, или в ее тоне звучит упрек?» «Мол, я тебя предупреждала?» В груди вспыхивает острое желание ударить ее в этот момент за то, что лезла не в свои дела и заморочила мне мозги. Но я лишь награждаю коллегу презрительным взглядом и шагаю дальше. В коридоре мне преграждают путь несколько других моих коллег, имен которых я до сих пор не запомнила. Они о чем-то беседуют между собой, но когда я прохожу мимо, резко замолкают. нарочито вежливо здороваются, да так и продолжают играть в молчанку, пока я не прохожу мимо. Спиной чувствую их взгляды, чувствую, как кровь в венах, Начинает закипать. Успокаиваю себя. Ничего особенного не случилось. Обычная ситуация. Коллеги давно уже смотрят на меня косо. Зачем сегодня расстраиваться еще и из-за этого? Мне и без них проблем хватает. Черт, а если Костя сегодня вообще в офис не приедет? Тогда я должна ему написать или позвонить, сказать, что хочу поговорить? Он не откажет? Не может отказать. Даже если до сих пор верит в мою ложь. Он не жестокий человек. Теперь уже я точно это знаю. «Захожу в свой кабинет. Доброе утро, Татьяна Ивановна. Падаю на стол, тихо бесясь из-за того, что не получаю от начальницы ответной вежливости. Смотрю на нее в упор. «Ты опоздала!», не отрывая взгляд от монитора, произносит она. «Да, я просто сегодня всю ночь не спала. Договорить фразу и извиниться за опоздание я не успеваю, в меня впиваются таким злым взглядом, что дар речи мгновенно пропадает». «Вот это наглость!» — шипит начальница. «То есть, если ты ж спишь с директором, значит, на работу можешь приезжать во сколько пожелаешь? Общие правила для тебя не писаны, да?» От шока я открываю рот, кровь бросается в лицо, в груди все горит. Ш «Что вы себе позволяете?» Закипаю я, кое-как произнося. «А что, думаешь, у нас ты такая неприкасаемая личность?» — едко интересуется Татьяна Ивановна. «Что смотришь?» Весь офис знает, за что уволили Марину. А мне плевать, пусть Константин Георгиевич и у меня увольняет. Устроили тут. Фу, противно смотреть. Каждое ее слово сочится презрением и ядом. Меня просто потряхивает от этой тиррады. Срываюсь с места, как ошпаренная пуля, вылетаю из кабинета. В коридоре все еще беседуют о чем-то та стайка коллег. И снова приведи меня все замолкают. Какой-то страшный сон. Стрелой проношусь мимо них, пересекаю холл, вылетаю наружу. Истерично жму кнопку лифта. На улице не останавливаюсь. Иду, иду, иду куда-то, максимально быстрым шагом, нигде не останавливаясь, не переходя на бег. Внутри все клокочет, на глазах снова слезы. Плевать уже на макияж. На все плевать. Задыхаясь от быстрого шага, в боку колет. легкие режет. Приходится сбавить скорость. Но мне невыносимо хочется убраться как можно быстрее и как можно дальше от этого места, словно это может спасти. Иду мимо остановки, рядом тормозит какой-то автобус, сажусь в него, понятия не имея о маршруте, просто еду, прислонившись лбом к стеклу и леву. Постепенно становится легче, слезы высыхают, внутри поселяется оглушительная пустота, делаю несколько глубоких вдохов, окончательно успокаиваю себя, хватит истерить». Ничего сверхъестественного не произошло. Я действительно сплю с директором. Точнее, спала. Черт. Только не реветь снова. Не реветь. Надо просто позвонить Кости и сказать ему, что хочу поговорить. Слезы все-таки снова начинают бежать по щекам. Не могу я. Не могу. Если сейчас он холодно ответит мне, что нам ни о чем с ним и говорить, я просто этого не перенесу. Я умру. Снова дышу. Истерично тру глаза, пытаясь прийти в себя. Хватит уже, успокойся. И все равно тяжело, и все равно паника, горечь, стыд, обида разрывают изнутри. Прикрываю глаза, откидываюсь на спинку сиденья. Господи, что мне делать? Смотрю невидящим взглядом в окно, пытаюсь понять, где я, куда уехала, и вдруг обнаруживаю, что район мне знаком. Через остановку будет мой пап, где я раньше трудилась официанткой. Невольно вспоминаю это приятное время. Да, работа была тяжелая, но зато какой хороший там был коллектив. А может, это знак? Не просто так же села именно в этот автобус, который привез меня именно к этому месту. Не хочу больше работать у Кости. Не знаю, простит он меня или нет. Даже если простит, вряд ли наши отношения когда-нибудь снова станут прежними. Доверия уже не вернешь». Но даже если он простит, не хочу видеть ни Галю, ни Татьяну Ивановну, ни, ни кого-либо еще из своих нынешних коллег. Автобус тормозит на этой остановке. Я выхожу. На улице достаю из сумки зеркальце и влажные салфетки. Вытираю, размазываю тушь, привожу себя в порядок. Захожу в паб. Еще рано, посетителей нет, за стойкой Степа. Завидев меня, радостно вскидывает брови и широко улыбается. Тая, какие люди, иди сюда!» Выходит... И заключает меня в крепкие объятия. Я сжимаю его в ответ, снова чуть не реву. Степа искренне рад меня видеть. Это так трогает. Как ты? Как твои дела? Да, все нормально, Степ. Просто мимо проезжала, думаю, дай загляну к вам. Ты как? Как семья? Да, все как обычно. Тепло улыбается Степа. Ты работаешь где-то сейчас. Я так и не понял, чего ты ушла. Не попрощалась даже никому, ничего не сказала. «Обстоятельства так сложились, Стёп, но, знаешь, я бы с удовольствием к вам вернулась. Если бы меня взяли, так возвращайся. Алла как раз сегодня здесь. Сходи к ней, думаю, она с удовольствием тебя возьмет обратно. С чего это ты взял? А почему нет? Ты всегда образцово работала, одна из лучших была, — уверенно заявляет Степа. Я только пожимаю плечами, не рассказывать же ему настоящую причину увольнения. Даже не знаю». Ну, сходи, попробуй хотя бы. Не возьмет, так не возьмет. Что ты теряешь? Хотя я уверен, что возьмет. А действительно, почему бы и нет? Игоря посадили, значит, причина отказывать мне в трудоустройстве, по идее, быть уже не должно. Ладно, уговорил, пойду, попытаюсь счастья. Иду в кабинет администратора, немножко волнуюсь, и в то же время верю в успех. Не просто же так карты сложились. Я случайно приехала на эту часть города, а жена владельца оказалась здесь, несмотря на ранний час. Стучу, заглядываю изо всех сил, стараюсь приветливо улыбаться. «Алла Эдуардовна, доброе утро! Можно к вам?» «Тая?» — удивленно смотрит на меня в ответ. «Ты зачем здесь?» Набравшись смелости, шагаю в кабинет, прикрываю за собой дверь. алочка Эдуардовна, я хотела попроситься обратно к вам на работу. Очень нравилось мне у вас. Скучаю. Пожалуйста, не откажите». Алла тяжело вздыхает, снимает очки, кладет возле клавиатуры и пронзительно смотрит на меня. Тая, «Да, мне казалось, и я тебе доходчиво объяснила, почему пришлось попросить тебя уйти». «Я знаю, Алочка Эдуардовна, но обстоятельства ведь изменились, Игоря Рудковского посадили. Вы, наверное, не слышали? Думаю, ему теперь еще долго будет не для того, чтобы портить мне жизнь». «А при чем тут Рудковский? Кто Игорь? Я вообще такого не знаю». «Но разве это не он обращался к вашему мужу с просьбой меня уволить?» «Нет, это был другой человек». «Как другой?» «Но кто?» «Тай, я не могу тебе сказать. Мы, кажется, уже это обсуждали. И, пожалуйста, не приходи больше сюда, иначе мне придется попросить охрану тебя не пускать». Растерянно хлопаю глазами, чувствуя, как земля уплывает из-под ног. «Хорошо, я поняла. Извините».